Глава 4. Укоры ученикам. Наставление выдающегося учителя в том, чтобы его ученики обрели покой и радость, отдохновение и свободу, простоту и строгость нравов. Когда эти шесть вещей достигаются учением, пути распутства и лжи пресекаются, навыки правдивости и долга торжествуют. Если же эти шесть вещей учением не достигаются, тогда у правителей будут негодные подчиненные, у отцов негодные сыновья, у наставников негодные ученики. Человек по природе не способен радоваться тому, что причиняет ему беспокойство, и не может преуспеть в том, что не доставляет ему радости. Если учение приносит радость, то даже тупой ученик, не говоря уже об умном, будет стараться. Если же учение приносит страдания, то не то что тупица, а и самый способный ученик долго не выдержит. Посему, принимая во внимание природу всякого человека, следует искать то, что побуждает к учению. Некогда философ Цзихуа Цзи сказал, Царю свойственно радоваться тому, что делает его царем, но и погибающему также свойственно радоваться тому, что его губит. Если варить дичь только ради утоления голода, тогда не истребишь всех зверей, но если пристраститься к ароматному мясу, то истребление зверей не за горами. Процветающие цари имеют пристрастие к правде и справедливости, Гибнущие также имеют пристрастие, но к жестокости и надменности. Пристрастия их различны, того им достается различный удел. Одним счастье, другим горе. Неспособны к наставничеству те, чья воля неуравновешена, кто постоянно меняет свои решения, у кого нет стойкости в сердце. Их чувства и настроения столь же изменчивы, как облака на вечернем небе. Слова и речи его, что ни день, меняются, он действует по настроению. Ошибаясь по собственной вине, никогда не признает своей неправоты. Упорствует в заблуждении, считая правым лишь себя, не слушая никаких доводов. Такой смотрит только на власть, связи и состояние, льнет к богатым и знатным и берется обучать их, не интересуясь ни способностями, ни поведением, заискивает и льстит, заботясь лишь об их благосклонности. Другие же ученики, кто не хвалится, совершенствуясь в нравственной чистоте, отличаются примерным поведением. Незаурядными способностями, хватают на лету, относятся к учебе с усердием и прилежанием. Такие перед окончанием учебы встречают с его стороны препятствия. Таким он чинит препоны, придерживая их при себе, так как завидует им и ненавидит их. Ученик не может уйти, так как сомневается в законченности своего образования и не может остаться, так как это чревато неприятностями. Вернись он домой, его застыдят родные. Отправься в мир, его станут хулить знакомые и земляки. Для учащегося это большое горе. Так ученик отчуждается от своего учителя. А поскольку людям не свойственно дружески относиться к тем, кто с ними враждует, и не свойственно превозносить тех, кто им ненавистен, учению приходит конец, наставлению в дао кладется предел. Не таков умелый наставник, он относится к ученику, как к себе самому, он исходит из искреннего желания обучить и так постигает природу обучения. То, чего он требует от других, он всегда в состоянии выполнить сам. В этом случае у учителя и ученика как бы общее тело. В природе человека восхвалять себе подобных, любить себе подобных, помогать себе подобным. Тогда учение приходит к расцвету, наставление вдало к завершенности. Неспособные к учению следует за наставником без охоты, но при этом хочет чтобы учение было успешным следует за наставником хватая лишь верхи и при этом хочет стать глубоко ученым даже с травой и деревьями курами и собаками валами и лошадьми нельзя обращаться плохо и если с ними обращаться плохо они отплатят человеку тем же. Что уж говорить о подобном обращении с достойным наставником или словами наставления в дао? Неспособный к учению, недобросовестен по отношению к наставнику. Он рассеян, не испытывает глубоких чувств к наставнику, а к делу относится без прилежания. В споре он не способен отличить истинное от ложного, обучая других, не проявляет умения. Он ополчается на учителя, успокаивается на заурядном, погрязает душой в мирском, радуется власти, стремится первенствовать. Посему погрязает в ловком умствовании, ищет мелких выгод, предается низменным страстям. Спросит ли о деле, перепутает концы и начало. Сочинит ли, что всюду придет к различным выводам, противоречиво всех частях самому себе. Станет ли разбирать, что вновь не соберет концов а примется собирать, свалит все без разбору. А попадется сложное дело и вовсе концов не сыщет. Таковы пороки неспособного к учению».